Глава 14. О мужских посиделках Так они шли до самой мельницы, хватаясь за любую возможность потренироваться в экстремальных условиях. Сашка и Екатерина даже специально начали выискивать на картах возможные места с флуктуациями, соревнуясь, кто найдет больше. Побеждала обычно белка, хотя и участвовала в игре далеко не всегда. Сашка подозревал, что исключительно по причине своей зловредности. С другой стороны, он теперь вообще по-новому понимал белку и по-другому принимал её характер. Довольно скоро княгиня перестала помогать ему в фонаре, ограничиваясь только комментариями из рубки. Сашка начал и в самом деле верить, что сумеет провести бригантину мимо мельницы. по узкому проходу между двумя звёздными гигантами, которые сжимали там мощный северный стрим до состояния этакого моста из конского волоса. Он даже почти не боялся. Но оставался вопрос. Зачем? Майреди можно достичь и другими путями, не такими экстремальными. И к тому же, что-то не нравилось ему в княгине. «Он не мог бы сказать что...» Но чувствовалась она не до конца искренно с экипажем. Это обижало куда больше, чем Сашка мог бы предположить. Сандра разговоров об этом не поддерживала, Белка и подавно, Катерине он пока еще не начал настолько доверять, а Людоедка... Ну, Людоедка в любом случае была ближе к бал. И к тому же все они женщины. Пусть и на удивление разумные, пусть и не флиртуют почем зря, но все равно женщины. Сашка и сам не заметил, как пришел за советом к тем единственным существам, которые могли его понять. «Ты понимаешь», — сказал Сашка, осторожно отмеряя почтительную дозу северного сияния в оба их стакана, — «что происходит на этом корабле?» «Я вот совершенно не понимаю. Чего она от нас хочет в самом-то деле?» «Капитаны, они такие», — глубокомысленно заметил Василий, разворачивая салфетку с солеными ломтиками бообабов. «Привет с новой алавати «Их либо понимаешь, либо нет!» «Очень тонкое наблюдение», вздохнул Сашка. Они расположились в трюме Блика прямо на захваченных с новой алавати мешках с картошкой. Сашка предложил пить в его каюте, но Василий отказался. Отчасти потому, что Сашкина каюта располагалась в неудобном соседстве с каютами пилота и кормчего, а отчасти потому, что Дмовой вообще недолюбливал жилые помещения. «Ну вот зачем? Зачем тренировать меня на мастера так упорно?» – тоскливо вопросил Сашка. «Да, мне это нравится. Да, у нас с Белкой хорошо получается работать вместе, но ты ведь понимаешь, что это бессмысленно. Катерина только временный вахтенный офицер. Она с нами дальше Майоредди не полетит. И где мы найдем там еще одного штурмана? Значит, после Майоредди никаких парусов». Но самые сложные и ветреные пространства начинаются как раз после Жасмина». «Жасмина?» «Известный пиратский аванпост вдоль северного стрима после Майреги. Не факт, что мы туда зайдем». «Ага», — кивнул Василий. «Вздрогнем?» Сашка послушно выпил, закусил Баобабом и продолжил все с той же интонацией удивленного отчаяния. «Да Жасмина нет никакого смысла в парусах на нашем маршруте. Вообще никакого!» «Ни малейшей экономии во времени и никакого смысла в экономии энергии кристаллов. Слишком короткий переход, а на жасмине мы заправимся легче легкого. Кому это нужно?» «Никому», — кивнул Василий и наболькал Сашке еще. «Скажи, а вот что. Ты, правда, на новой аловате видел, как шкипер общалась с лазурными мундирами?» «Тил Хелвита!» «К черту, норвежский!» «Видел, не видел», — Сашка махнул рукой. «Я уже...» «Сам не знаю, что я видел. Это всё так неопределённо!» Он потянулся за закуской, но Баобаб в горло уже совершенно не лез, и пришлось выпить ещё раз. «А что ты переживаешь?» — спросил Василий. «Сам подумай. Ты же хотел стать мастером Квалификация и всё такое. А она тебя учит, ну и прекрасно. Ну и учись дальше!» «Да...» — Сашка вздохнул. «Учит. В том-то и дело... «Что это она меня учит?» Он бросил на Василия безнадежный взгляд. «Нет, бесполезно, ты не понимаешь». «Что я понимаю, так это, что ты свою дозу еще не добрал». «И тут ты прав, друг», — кивнул Сашка. «Я еще даже в стрим не вошел. Но нам нельзя терять бдительности ни на секунду». Он грустно посмотрел на абордажа, который неслышно подошел и сел рядом, неодобрительно глядя на двух молодых людей. «Вот видишь», — Сашка указал на кота, — «наверняка он за нами следит, а потом расскажет княгине. А она что-нибудь еще придумает такое эдакое?» «По-моему, он просто обижается, что мы его не позвали», — предположил Василий. «В самом деле», — обрадовался Сашка, — «Мой благородный лев, идите же сюда и разделите нашу скромную трапезу!» В хозяйстве домового нашлось и блюдце, в котором благородный янтарный напиток смотрелся сильно разбавленным чаем. Кот, как ни странно, до северного сияния снизошел, хотя и смерил Сашку презрительным взглядом. Вскоре, однако, взаимная неловкость была забыта. Не прошло и часа, как Сашка, нежно поглаживая абордажа, чуть ли не со слезами шептал тому на ухо, как он ему завидует, потому что «вот тебя твоя хозяйка любит, а меня нет, ни разу за ухом не почешет, только все время издевается». Абордаж высказался в том смысле, что он предпочитает под подбородком, а не за ухом. Но за это Сашка поручиться не мог бы. Зато он был точно уверен, что в какой-то момент Василий сказал. «Ну, в самом деле, ну что ты переживаешь? Раз тебе тут так некомфортно, так уволься к ядрене Фене. Спешись в первом же порту и забудь, как страшный сон». «Меня? Списать на берег?» Сашка взревел бы, если бы у него были силы. «Не позволю!» После этого он рухнул обратно на тюки А то ли Васька, то ли абордаж, налили ему еще, кажется, на сей раз тоже в блюдечко. И дальше уже Сашка не помнил ничего окончательно. Проснулся он у себя в каюте, но не на койке, а на полу. На его койке дрых Василий, свернувшись калачком. — С ума сойти! — простонал Сашка. У него мутилось перед глазами. Но штурман был из тех счастливчиков, которых почти не затрагивают столь обычные горести похмелья. Он по опыту знал, что вскоре неуверенность пройдет, туман из глаз исчезнет, и он будет свеж, как огурчик. Ну, относительно. Василий промычал что-то о состоянии своей головы. Очевидно, он не был так благословен в этом отношении, как штурман. Хотя про домовых сплетничали, что они особенно спиртоустойчивы. — Это... «Ты меня дотащил?» спросил Сашка. не придушенно ответил Дымовой. «А кто тогда?» В этот момент дверь каюты скрипнула, приоткрываясь. Через коммингс перепрыгнул абордаж с зажатым в зубах ремнем. Почти без удивления Сашка наблюдал, как кот, упираясь задними лапами, втащил через порог полупустой бурдюк с вином. Потом он развернулся и И со снисходительной укоризной оглядел обоих собутыльников. «Ну люди же! Чего с них взять?»